Издательство Эксмо. Антон Владимирский. Медицина в эпоху интернета. Что такое телемедицина и как получить качественную медицинскую помощь, если нет возможности пойти к врачу? Читает Андрей Крупник. Мы знали, что мир уже не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Большинство молчали. Роберт Оппенгеймер. Физик, создатель атомной бомбы и противник ядерной гонки. Мир уже не будет прежним. Эта цитата звучит очень часто. Но на этот раз причиной необратимых изменений стали информационные технологии. По привычке мы всё ещё называем их новыми, хотя цифровизация давно охватила все сферы нашей жизни. став обыденностью и неотъемлемой частью нашей среды обитания. Во многом благодаря информатизации медицина перестаёт быть закрытой сферой. Теперь стремительные изменения в здравоохранении касаются не только медицинских работников, но и пациентов, а также здоровых людей, заботящихся о своём здоровье. Современный человек буквально погружён в водоворот информации о здоровье и медицине. Реклама, социальные сети, врачебные и околоврачебные блоги, телепередачи, статьи, новости, видеоролики о заболеваниях, методах диагностики и лечения, профилактики, а ещё о конкретных больницах и врачах. Но кто умножает познание, умножает скорбь. Обилие информации не всегда означает её качество. Современному человеку нужны новые навыки, в частности умение оценивать входящий информационный поток, анализировать его, отделять сомнительную информацию от достоверной, определять риски. По сути, это новая область социальной гигиены, призванной ограничивать человека и общество от вредных воздействий, не только таких, как радиация, шум, бактерии, но теперь и от некачественной и неконтролируемой самим человеком информации. Без умения фильтровать и контролировать входящий поток разнородной информации очень легко нанести своему здоровью непоправимый вред. Это цена информированности, которая способна вызвать цепную реакцию, бесконечно усиливаемую недостоверными источниками информации и соцсетями. Современная медицина стала пациентоориентированной, а это значит, что пациент теперь информирован о своей болезни, знает варианты развития событий в зависимости от выбора того или иного метода лечения, участвует в принятии решений вместе с врачом. Но в таком случае Пациент должен разделять с врачом и ответственность за принятие решений относительно собственного здоровья. Примечателен опыт некоторых стран, в которых введено софинансирование медицинской помощи со стороны пациентов. Например, в Южной Корее, если человек скрупулёзно проходил все установленные законом профилактические мероприятия, но всё равно заболевает раком, самое современное лечение для него на 90-95% бесплатно. А вот тот, кто пренебрегал скринингами и заболел, вынужден будет оплачивать значительную часть лечения из своего кармана. Сбережение своего здоровья, регулярные профилактические обследования, своевременное выполнение назначений врача всё это зона ответственности самого пациента. Здоровый образ жизни и периодические скрининги позволяют не допускать болезни. Здесь помогают цифровые технологии, начиная от качественного веб-контента и персональных гаджетов, заканчивая цифровой диагностической аппаратурой и медицинскими информационными системами. Сертифицированные медицинские устройства для диагностики стремительно становятся всё ближе к пациенту. Их встраивают в часы, предметы одежды, смартфоны, но если беда всё же случилась, требуется качественная диагностика и тщательное лечение. И тут цифровые технологии позволяют точно визуализировать болезнь оценить функции органов и систем организма, спрогнозировать риски, контролировать эффективность лечения, динамику физиологических показателей. Некоторыми такими технологиями пользуются только врачи, но многие цифровые решения теперь доступны и пациентам. Никого не удивишь цифровым тонометром или глюкометром, но мало купить такой прибор в аптеке. Нужны навыки для правильного осознанного их использования. Любые медицинские данные становятся доступны человеку буквально на кончиках пальцев. Они накапливаются с младенчества и до последних дней жизни, дополняются информацией от трекеров, социальных сетей, умных домашних устройств. Диагностика психологических расстройств по поведению человека в соцсетях уже не удивляет специалистов. Так называемые большие данные, поступающие из разнородных источников, накапливающиеся в геометрической прогрессии. требующие всё больше компьютерных мощностей для обработки, стали одновременно и объектом вожделения для бизнеса, и расхожей мантрой управленцев и нефтью будущего. Однако большие данные, как всякое лекарство, эффект которого зависит от дозы, могут как принести огромную пользу человеку, так и нанести ему тяжелейший психологический, финансовый, репутационный и даже физический вред в случае утечки, подделки, подлога. Стремительное развитие технологий машинного обучения на основе нейронных сетей, лёгкость и доступность инструментов для обработки больших данных способствуют появлению великого множества команд разработчиков и компаний, создающих алгоритмы и сервисы для здравоохранения. Эта индустрия одновременно и сулит фантастические прибыли, и является хайпом с завышенными ожиданиями и потерями для инвесторов. Тем не менее, Прямое взаимодействие робота-врача и цифрового двойника пациента уже вошло в медицинскую практику. Утопические сюжеты сериала Чёрное зеркало кажутся уже не такими фантастическими, а вполне реальными. Итак, современному человеку нужны навыки для эффективного и, самое главное, безопасного использования всех возможностей цифрового мира в целях сбережения и поддержания своего здоровья. Этому и посвящена книга доктора медицинских наук Антона Вячеславовича Владимирского, авторитетнейшего специалиста в области цифровизации здравоохранения и медицины, пионера телемедицины, двигателя прогресса, невероятно скромного и бесконечно талантливого врача, исследователя, организатора здравоохранения и прирождённого писателя. Профессор Сергей Морозов директор НПКК диагностики и телемедицины ДЗМ, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностики Москвы и ЦФО. Вступление. Гораздо проще написать книгу, чем придумать вступление к ней. С чего начать? Человечество достигло нового уровня, и вслед за постиндустриальным пришло информационное общество. Пафосная банальность. Зачёркиваем. Теперь мы живём в цифровом мире. Матрица какая-то. Зачёркиваем. Практически каждый человек сейчас использует компьютеры, смартфоны и интернет. Здравствуйте, капитан очевидность. Зачёркиваем. Если у нас не получается начать с красивой и мудрой фразы, сразу перейдём к делу. Эта книга о том, как использовать цифровые технологии, все какие есть: компьютеры, смартфоны, интернет, мобильные приложения, диагностические приборы и так далее и тому подобное, для того, чтобы сохранить и приумножить своё здоровье и не навредить себе при этом. К сожалению, люди болели всегда. Благодаря археологии стало известно, что египетские фараоны умирали от туберкулёза, а люди бронзового века страдали болезнью Бехтерева. В виде деформированные кости древних мы понимаем, что травмы, инфекции, опухоли преследовали человечество поколения за поколения. Но с глубокой древности развивалась и медицина. Человек не мог смириться с хрупкостью своей жизни, поэтому упорно, год за годом, век за веком, лучшие умы человечества посвящали себя врачеванию. Удивительна хирургия каменного века. По всему миру находят черепа людей, успешно перенесших трепанацию, то есть выживших и проживших после операции несколько лет. Плеяда врачей древности: Гиппократ, Гален, Ибн Сина сформировали основы медицинской науки. Столетиями их труды по диагностике, хирургии, этике и аллекарствах служили учебниками для медиков всего мира. Увы, тысячелетиями болезни побеждали людей. Несмотря на все их старания, возможности врачевателей были крайне ограничены. И лишь примерно 2 столетия назад ситуация принципиально изменилась. Произошёл настоящий прорыв в медицинской науке. Были разгаданы многие механизмы физиологии, то есть правил функционирования человеческого организма. Открыты тысячи бактерий, основных убийц человека. Изобретены средства борьбы с ними: появились анестезия, антибиотики и рентген. В 20 веке, пожалуй, впервые за всю историю человечества, болезни убили куда меньше людей, чем это сделали мы сами в бесчисленных войнах. Прогресс медицины фантастичен. Вдумайтесь, 300 лет назад все болезни лечили кровопусканием. От аппендицита умирали всегда, а малейшая царапина могла стать причиной сепсиса. Туберкулёз был неизлечим. Сейчас врачи умеют влиять на молекулы организма, корректировать сложнейшие процессы метаболизма, диагностировать заболевания на генетическом уровне. Множество злокачественных опухолей стали излечимы, туберкулёз больше не приговор. Хирурги могут успешно прооперировать ребёнка во время его пребывания внутри утробы матери. Врачи научились пересаживать органы. Конечно, человек смертен, и болезни не сдаются. Мифическое панацея, средство от всех болезней, остаётся мечтой. Но за последние 100 лет мы очень сильно приблизились к осуществлению этой мечты. А что же смартфоны и интернет? Цифровые технологии во всём своём многообразии стали неотъемлемой частью всего современного мира, в том числе медицины и здравоохранения. Да, всё-таки написал пафосную фразу. Множество медицинских приборов, начиная с электрокардиографов и заканчивая эндоскопическими хирургическими установками, стали цифровыми, то есть в их основе лежат компьютерные технологии. Телекоммуникации используются для взаимодействия медицинских работников между собой и с пациентами. Телемедицина применяется для консультаций, управления и организации медицинской помощи, контроля течения хронических болезней. Библиотеки, электронные журналы, библиографические базы данных в интернете это неисчерпаемый кладезь информации. Объёмы цифровых медицинских библиотек стали так велики, что для извлечения новых знаний из миллионов статей и книг врачам нужен новый помощник интеллектуальные технологии. Искусственный интеллект помогает медикам принимать решения, ускоряет и упрощает их работу. Но цифровыми технологиями пользуются не только врачи. Сдерживание и контроль болезни, профилактика, помощь в сложных ситуациях, информирование и обучение, управление здоровым образом жизни. Вот самый краткий перечень того, зачем нужны цифровые технологии пациентам и здоровым людям. На этом вполне можно поставить многозначительное многоточие и перейти к основному тексту. Но прежде укажем несколько правил, которые помогут вам прослушать и понять эту книгу. Первое. Цифровые технологии, даже самые совершенные и продвинутые, никогда не заменят врача. Клиническое мышление, навыки и опыт, аналитическая обработка неструктурированной информации, постоянно приумножаемые знания это удел человека. Однако иногда цифровые технологии это надёжный помощник и эффективный инструмент, позволяющий и доктору, и пациенту действовать быстрее, результативнее и безопаснее. Второе. В книге часто используется слово пациент. Юридически под ним мы будем понимать и самого больного, и его законных представителей, например, родителей заболевшего ребёнка. Иногда пациентом мы называем и условно здорового человека. скорее заботящегося о профилактике и здоровом образе жизни, нежели о лечении. Третье. В современном мире люди несут ответственность за своё здоровье наравне с врачами. Поэтому к своим действиям, начиная с питания и заканчивая поиском медицинской информации в интернете, надо относиться обдуманно, взвешенно, учитывать риски, понимать возможности и ограничения. Четвёртое. Любые решения о применении цифровых технологий для контроля и управления здоровьем следует принимать совместно с лечащим врачом. Пятое. Цифровизация прогрессирует стремительно. Каждый день можно узнать о новых гаджетах, моделях смартфонов, протоколах беспроводной связи, умных медицинских приборах и так далее. Но эта книга не новостная лента. В ней мы будем говорить только о технологиях, уже ставших надёжным инструментом медицины. эффективность и безопасность которых проверено и доказано многочисленными научными исследованиями. В фокусе нашего внимания цифровые технологии, которые каждый пациент может использовать здесь и сейчас. Шестое. Автор глубоко и искренне сочувствует всем страдающим людям, сопереживает их родным и близким, надеется, что эта книга позволит хоть немного, но всё-таки приблизиться к победе над болезнями. Итак, в древности врачи говорили: Не проходим путь в медицине без знания латыни. Invia est in medicina via sin linguo latina. А теперь мы скажем: не проходим путь в медицине и без цифровых технологий. Современная медицина немыслима без цифровых технологий. Диагностические приборы и средства связи, наблюдение и консультации пациентов, доступная информация о здоровом образе жизни, всё это и многое другое. дают нам современные цифровые технологии автор